Лето 1989 года, лето 1989 года, лето 1989 года. Дожидаясь его, Антошка пропустила все на свете, и даже то, что мама и папа снова начали жить вместе, жалко скрываясь от собственной дочери, ссорясь, стесняясь второй раз, целуясь средь белого дня, украдкой все по той же крыше, стоя на тех же граблях, Билеты по физике и по химии были вызубрены на зубок. Сочинения, написанные, тоже заучены для верности, и про партию, и про Пушкина с и на свободную тему, почему я выбрал профессию медика, и еще, каким должен быть советский врач. Биология Антошка просто знала хорошо без зубрежки, понимала. В кружке у Дворца пионеров на нее нахвалиться не могли. В общем, Антошка даже почти не волновалась. Она шла широким коридором, почти бежала, потому что хотела ответить в первой пятерке. Не то чтобы лезла в отличницы, а просто чтобы поскорее перескочить на следующий уровень. Синяя юбка, белая рубашка, челка, комсомольский значок, сама себя неосознающая женственность, непроницаемая, ослепительная, как броня. Антошка почти дошла до своей аудитории, почти, метров двадцати каких-то не добрала, Столкнулась с парнем, высоким, светловолосым, угрюмым, в белом халате. Уже студент, счастливый. Антошка позавидовала, мгновенно, легко, не больно и так даже легко простила парню, что он не извинился. Пошел дальше, словно Антошки на свете не было. «Ничего», — пообещала она себе, — «в сентябре я тоже так буду». И тут из коридора навстречу ей выплыла женщина. Она была огромная, грузная. Нет, не толстая, а именно грузная, словно слепленная наспех из тяжелой глины, на которой остались следы пальцев, сырые комки, какие-то уродливые вмятины. Низкие брыла, груди, лежащие на чудовищном животе, первобытный идол. Толстые линзы очков бликовали на солнце, как будто это не женщина была, а неотвратимо ползущий на Антошку грузовой состав. Они сразу увидели друг друга. Еще бы, сразу же! — Антошка остановилась, как будто налетела на стену. Женщина тоже. Ненависть, тяжелая, неподвижная, стояла вокруг нее стеной. Она была сумасшедшая, конечно, совершенно ненормальная, абсолютно, но не так, как другие. Впервые перед Антошкой был не заблудившийся путник с другой планеты, а не человек, вообще враг. «Ах ты, сучка чекистская!» — сказала женщина одними губами, и что-то похожее на проблеск радости проползло по ее лицу, темному пористому, страшному, выпуклая радостью узнавания. Женщина мягко колыхнулась и вдруг оказалась ближе к Антошке на целый метр, как будто переместилась не в пространстве, нет, во времени. Антошка шагнула в сторону и прижалась к стене. Лоб, ладони, даже спина мгновенно взмокли, Она вдруг почувствовала, что сейчас описывается прямо при всех. Тут, в переполненном коридоре мединститута, 8 часов 30 минут утра 3 июля 1989 года. Тело готовилось даже не к побегу, к смерти. Женщина передвинулась еще, медленно, никуда не торопясь, как будто ее притягивала к Антошке сила, невидимая и неотвратимая, как сила тяжести. Нет, не так. Как будто Антошка была детонатор, а женщина — бомба, и момент их соединения был вопросом даже не времени, а ловкости рук громадного невидимого сапёра. Антошка попробовала закричать, но не смогла, только раскрыла черствый кривой рот и села на корточки, мазнув спиной по стене. Зажмуриться она не могла тоже, и потому просто смотрела. Просто смотрела, просто смотрела. Вот что такое безумие, оказывается. Вот какое оно. Никто не обращал внимания, никто не видел, как будто ни женщины, ни Антошки вообще не было. Женщина сделала еще один шаг, и Антошка вдруг заметила, что на ее огромную голову словно нахлобучена детская трогательная шапочка живых человеческих волос, прическа Паш. Антошку так стригли в детстве. Именно так была подстрижена Цветаева, когда вдевала голову в петлю. Антошка так и не поняла, откуда взялся толкнувший ее парень и как она оказалась у него за спиной. Ну, тот угрюмый, который не подумал извиниться. Вернулся, наверное, просто по своим делам. Женщина уперлась в его вытянутую руку, попробовала дотянуться до Антошки хотя бы лицом и вдруг остановилась. Как будто опомнилась. Парень посмотрел в ее очки, уже не огненные, самые обычные, бифокальные. «Идите в библиотеку, Лера» сказал он спокойно. «Там очередь, поди». «Собралась, а вы тут по коридорам бродите». Женщина кивнула, точно поняла, и, обогнув парня и больше невидимую ей Антошку, тяжело заковыляла по коридору, не страшная совсем, глубоко несчастная, некрасивая и в ближайшем будущем не молодая. «Клинический случай», — диагностировал парень. «Кто ее вообще на работу взял, не понимаю. А ты на экзамены, что ли?» «Нет», — сказала Антошка, «нет». Я просто так, случайно сюда зашла. И, расталкивая всех, побежала по коридору. «Это ведь был ты, правда? Скажи, что это был ты». «Не говори глупости, Аня. В восемьдесят девятом я служил в армии. И все равно, это был он. Совершенно ясно, что он». Антошка сразу поняла это, как только он появился в Шустриковой клинике. «Шустриковая клиника». Это был жалкий компромисс, конечно, но без него Антошка точно бы не выдержала. Умерла. Прибиться хоть в какой-нибудь больнице, просто быть рядом. Если не лечить самой, то хотя бы наблюдать танталово муки. Сперва она устроилась первую градскую санитаркой на такую жалкую зарплату, что этим можно было даже гордиться. Чистое подвижничество, подвиг духа, может быть, даже схима. Мама, из которой вылупилась вдруг бойкая и горластая поклонница реформ, едва не сорвала горло, отговаривая, стыдя, возмущаясь. К тому времени она сама бросила идиотскую свою школу, но ради бизнеса, Антошка, как ты не понимаешь, ради бизнеса, ведь такие открылись перспективы. Отряхнув с ног прах ненавистной истории, мама сколотила из бывших во всех отношениях коллег нелепую перелетную стаю. И теперь они мотались от одной границы к другой, приседая, кряхтя, надрываясь, ворочая тюки и рассовывая взятки. Товар, деньги, угар, клетчатые сумки, турецкое и польское барахло, предвестник великого китайского. Своя точка на толчке, как высшее жизненное достижение. Примат человеческого разума над экономической материей. Из первого же своего бизнес-вояжа Мама привезла папе кожаную куртку пузырем, Антошке джинсы мальвины, себе семь разноцветных кофт из нежнейшей ангорки, богато расшитых простодушными бусинами и роскошным стеклярусом. Эдкая неделька начинающего нувариша. Отец остался в своем архиве, погребенный тихими кипами никому теперь не нужных документов и бумаг. Сохранил преданность истории. Наверное, просто побоялся выйти наружу». По вечерам они собирались за одним столом и молча, но отчетливо презирали друг друга. «Посуду моет тот, кто не зарабатывает», — говорила мама, вставая. И папа с Антошкой сталкивались плечами возле раковины. Потом маму ограбили. Не на границе, правда, а недалеко от дома в Красногорске. Отобрали весь ее идиотский товар и очень крепко избили. Может, и что еще хуже Антошка так и не смогла задать вопрос, не решилась. Что такое насилие, она уже не спрашивала. Знала. Выписавшись из больницы, мама лежала дома. И даже к стене отвернуться не могла, чтобы оплакать надежды, убытки, и истаившие к чужим рукам прилипшее барахло, трещины в ребрах, сотрясение мозга, шинированная челюсть, распухший черно-лиловый желвак, надежно укрывший глаз. Чужая женщина. Совершенно чужая. Слава богу, хоть молчаливая. Рулить сквозь проволока проволокой зубы оказалось непросто. Антошка сноровисто ухаживала за ней, радуясь возможности применить все, что вычитала когда-то в толстой серой книжке Общий уход за больным. Папа заглядывал в комнату, спрашивал робким шепотом: Ну, как там она? Психомолк плакал. Что он еще мог? Больше ничего. Совсем ничего. Антошка кивала строго, все в порядке, не волнуйся, ничего страшного, Санитаркой она к тому времени уже не работала, ушла. Не потому, что мало платили, а потому, что не пускали к больным. Вообще никак, даже лишнюю секунду во время обхода сдержаться, не говоря уж о задать вопрос или хотя бы словом перекинуться с врачами, стоило ли волочить этот крест до самого конца. Мыть полы, тумбочки и ругаться матом Антошка прекрасно умела и без Первой Градской. Поэтому, когда мама наконец поправилась... Антошка устроилась ресепшенисткой в клинику доктора Шустера. Долги за отобранный товар они отдавали еще три года, сбившись в отчаянную кучу, барахтаясь, напрягаясь, став наконец-то тем, кем считались все пустые прошедшие годы, семьей. Отдали, спасибо Шустрику, без процентов. Кстати, он первый понял и оценил Антошкин потенциал потому и судил новенькую, едва проработавшую три месяца, суммы, которая ей казалась запредельной, немыслимой, словно возраст вселенной. А для него была просто деньгами. Пять тысяч долларов, господи, да он на баб своих в месяц больше тратил. «Так по пятьдесят процентов из зарплаты у его читаем ежемесячно», — уточнила бухгалтерша, мягкая, крупная, ленивая баба, совершенно безжалостная во всем, что касалось цифр. Шустрик пожевал толстую губу, вспомнил, как копил когда-то на велик, долго, усердно, старательно, героически отказываясь от пирожков, буратино и кино, ощутил сладкий колючий вкус этого самого невыпитого буратино и сквознячок от навеки пронесшихся мимо неуловимых мстителей, и распорядился «Не надо фанатизма! Давайте по тридцать!» Бухгалтерша пожала плечами, отметила что-то в ведомости, еще раз передернулась, словно блохастая Как хотите. Шустрик, может, и хотел бы по-другому, но папа умер. Скоропостижно. Схватил себя на работе за пиджачный карман, ахнул, и все закончилось. Инфаркт. Они с мамой остались одни. Так что велика у Шустрика так никогда и не случилось. Только Мерседес. Но песок, как известно, плохая замена овсу. Люди мы или нет? Ну, конечно же, люди. Антошка была благодарна, видит Бог. Очень благодарна. Не за деньги, конечно, не только за них. За комнату отдыха, которую по невытравивой привычке называли ординаторской. Ординаторская была общая для всех. Антошка могла прийти туда в любой момент, налить из модного электрического чайника кипятка, сунуть в чашку модный чайный пакетик, посидеть на коротке с врачами послушать, просто послушать, мысленно дотронуться, примерить их невиданную удивительную судьбу, иногда очень редко даже поговорить. К ней прислушивались, она была вежливая, милая, своя. К тому же эксперт по психам. Здорово всех выручала. «Ты как вообще это делаешь, Антошка? Нюхом их чуешь?» Она улыбалась смущенно, благодарна. «Не знаю, само как-то получается. Только он ни разу не спросил». Муж, врач. Ну и что? Антошка все равно знала, что лучше него нету. Ненаглядный. Вот какой он был. Ненаглядный. Антошка долго не знала, как к нему подступиться. Да что там, просто посмотреть прямо в глаза. Да и никто, честно говоря, не знал. Высокий, отстраненный, Огарев быстро входил в ординаторскую, по-офицерски, как шинель, накинув на широкие плечи халат, Самый обыкновенный, белый, простой, больничный. Обязательный для всех в клинике сине-белых костюмчиков не носил принципиально. Вообще, делал, что хотел. Нет, неправильно, то, что считал нужным. Это была не самоуверенность, не фронда, не выпендрёшь, а спокойная и сильная вера в собственные силы. Только в свои, ни в чьи больше. Антошка потом только сообразила, он же и правда был совсем один, ее муж, врач. В больнице можно было позвонить в интенсивную терапию, собрать консилиум, спихнуть все, назав отделение, на врача, на кого угодно, сделать шаг назад, в конце концов, просто шаг назад за чужие спины. В клинике Огареву не на кого было рассчитывать. Он был один. Никто бы не стал его выгораживать, в случае чего. Никто не стал бы за него спасать, принимать решения, брать ответственность на себя. Разве что прибежал бы из соседнего кабинета перепуганный шустрик или стоматолог, вальяжный, ароматный пройдоха, сколотивший на металлокерамике целое состояние, вечно разведенное, вечно в поиске новых амуров и зефиров. Огарев был на самом переднем крае, на линии огня. Он не знал, кто войдет в его кабинет следующим и чем ему можно помочь. Знал только, что помочь необходимо. И методично, специализация за специализацией, накачивал себе новые навыки. Лор-болезни, кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, эндоскопия, УЗИ. Шустрику пришлось здорово раскошелиться и на аппараты, те, что Огарев хотел, и на курсы, те, что он счел достойными собственной персоны, и лазеры, конечно. Лазеры – это было круто. Лазерная хирургия. Огарев научился, конечно. Разработал собственную методику, еще одну, потом инструмент, крошечный, изящный. Шустрик завопил, ликующе. Старик, надо срочно защищаться, патентовать это дело и в Америку продавать. Продавай, вяло разрешил Огарев, и защищайся. Я не буду. Вылизывать старые седые задницы, это не по мне. Я же про науку говорю, возмутился Шустрик, про большую науку, и я про нее. Согласился Огарев. Антушка, сидевшая тут же в ординаторской, не выдержала, засмеялась. «Неугодливо, нет, от радости». Огарев повернулся, посмотрел. Серые-серые глаза, светлые ресницы, морщины у твердого рта, ранние заслуженные взрослые. «Седины бы еще для солидности. Никто не хочет лечить со молодого. Но нет никакой седины». Высоко по-военному выбритая шея, открытый лоб и копное, теплое, мягкое, спелое, золотистое, чуточку самое венецианское, почти ржаное. Антошка перестал смеяться. Обиделся, разозлился. Но Огарёв вдруг улыбнулся и еле заметно подмигнул. «Ей одной, Господи, ей одной!»